Глава 23. «Отличные новости», — улыбнулся я, начиная забывать про весь только что накопившийся негатив к Пожарскому. «Вы уже написали для меня инструкцию? Я могу его забрать?» «Ты издеваешься, что ли?» — всплеснул в возмущении руками Альберт Венедиктович. «Я, можно сказать, только начал его изучать. То, что я тебе сейчас рассказал, никто в Питере не знает. Я даже...» «Не на все сто процентов уверен, что об этом знал создатель этого шедевра. А ты хочешь вот так вот его забрать? Шиш тебе!» «Сначала я завершу все исследования, законспектирую результаты и напишу подробную инструкцию. Сколько мне для этого понадобится, я не знаю. Я и так выпал из жизни на несколько дней, даже в туалет сходить некогда. Несколько заказов повисли, меня уже трепать начинают». «Ага, вас потрепешь», — буркнул я себе под нос. «Сами кого угодно потрепете». «Чего ты там бубнишь?» – сощурился старик. «Ты чем-то недоволен? Хочешь, забирай прямо сейчас, делай с ним, что хочешь. Можешь даже у тех, кто его тебе дал, исполнится мечта тебя угробить. Дерзай!» «Ну ладно, ладно, все, я понял», – сказал я, примирительно выставив ладони перед собой. «Был неправ, буду ждать столько, сколько потребуется. Просто я тогда совсем не понимаю, зачем вы сегодня меня дернули, и мы зря тратим и мое, и ваше время. Хочешь сказать, что тебе была неинтересна эта информация?» — скинул он брови. — Напротив, очень интересно. Буду ждать возвращения булета с еще большим нетерпением. — Ну вот и не гунди, а живи и радуйся, что скоро в твоей жизни будут серьезные перемены. Если все будешь делать правильно, то перемены будут в лучшую сторону. Зависит только от тебя. — Дубликат себе уже сделали? — Я еще не до конца изучил его устройство, медленно и терпеливо, как маленькому ребенку, — сказал он. Если бы я этим не занимался, то не узнал бы то, о чем тебе сейчас говорил. Так что с тебя отдельная благодарность за то, что я захотел его скопировать. Думаю, предоставление и возможности скопировать такой уникальный артефакт уже является благодарностью, криво ухмыляясь, ответил я. Можете не благодарить. Так и думаю, что ты жмот, буркнул он, насупившись. Выметайся из моего дома, не мешай работать. На его последнюю фразу я не стал никак реагировать. Это его нормальное, обычное состояние, нет смысла грызаться. Поеду домой, дальше заниматься своими делами. У меня и так их хреново тучи, чтобы попусту тратить время на споры с своим равным артефактором. Обижаться на его поведение я и не подумаю. Мне с ним не детей крестить. Сделал дело и до свидания. Домой прикатил в смешанных чувствах. С одной стороны, в душе горел огонь близких перемен. Если и правда мулет поможет мне в ускорении развития ядра, то я смогу достичь уровня Захарина и гораздо более короткие сроки. А если он поймет, что я не бессильная тряпка, а сильный конкурент, по-другому будет ко мне относиться? Может, тогда и легче будет пролоббировать массовое обучение хотя бы знахарей новым магическим приемом в лечении пациентов, а потом уже речь пойдет о лекарях, начиная с провинции. С другой стороны, я все никак не мог отделаться от мысли, что возлагаю большие надежды на амулет, который стал причиной моих многих бед, И чуть не убил Александра Склифосовского. Одно точно можно сказать. Все есть яд и все противоядие, зависит лишь от дозы. Все инструкции, написанные поджарским, надо будет соблюдать с педантичной точностью. Я бы даже попробовал для начала с более лайтовых вариантов установок, чтобы убедиться в безопасности для меня и окружающих этой вещицы. На работу с методичками для лекаря я решил пока забить. Все равно они понадобятся очень нескоро. Еще раз чисто для себя перечитал первую методичку для знахарей, отсортировал в отдельный тубус, нужный для первого занятия плакаты, сложил методички в портфель. К обучению первой партии знахарей готов. Надеюсь, что Демьянов не задурит по новой, но, судя по резкому изменению, его поведения со мной не должен. Мне кажется, что каждый раз, когда видит меня, он представляет себе тяжелый взгляд Обухова, и желание творить необоснованной глупости у него исчезает. Вечером семья была в шоке, что я смог спокойно поужинать, Поддерживал неторопливый разговор и не стал сбегать с традиционного чаепития перед камином. «Если я ничего не упутаю, ты завтра начинаешь преподавать в спросил отец. «Да, наконец-то», – улыбнулся я. «И как ощущение? «Всего понемногу», – хмыкнул я. «И радость от того, что я делаю первый серьезный шаг вперед и волнение, как все это пойдет. Сколько людям не объясняешь, что это для их же пользы все равно найдется дятел...» который будет совать палки в колеса. «А без них этого никак, сынок», – пожал плечами отец. «Это жизнь так устроена. Если все идет слишком гладко, жди больших проблем. По мне уж лучше мелкие проблемы регулярно, чем расхлебывать какой-то конкретный трэш, внезапно свалившийся на голову». «В этом я с тобой согласен», – ухмыльнулся я. «Мелких регулярных мне вполне хватает. Будем надеяться, что ничего тотального на пути не ожидает». Николай сказал, что ты ездил к артефактору, что-то не так с медальоном. Нет, с ним все в порядке, у меня к нему другое дело, ответил я, а сам напрягся. Я же ничего не говорил про золотой медальон, похоже, назревает разоблачение. Не хочешь говорить? Удивилась мама, которая до этого момента не вмешивалась в разговор. Ошибаешься, улыбнулся я. Очень хочу, но пусть это пока будет сюрприз. Надеюсь, хороший? Спросил отец. Не волнуйся, хороший, уверенно кивнул я, и очень неожиданный. «Хочешь сказать, не имеет смысла пытаться угадать?» Подала голос Катя, свернувшись в кресле клубочком по другую сторону от камина. «Боюсь, что даже такой мастер дедукции, как моя любимая сестренка, не осилит этот ребус». Говорю же, ответ окажется очень неожиданным. «Я сам до сих пор поверить в это не могу. Иногда хочется себя за нос ущипнуть, чтобы убедиться, что я не сплю». «Мне кажется, что я начинаю догадываться», — сказал отец, оперев голову на ладони, внимательно глядя на меня. В глазах... Отражался огонь из камина, и казалось, что это там внутри играет бесячий огонек. «Это касается серебряного амулета?» «Нет, серебряного уже я давно не касаюсь», — покачал я головой. «А ведь он близок к ответу. Он пропал после погромов. Больше я его не видел и, скорее всего, никогда не увижу». «Тогда остается только золотой», — предположил отец, продолжая испытующий смотреть мне в глаза. «Я немного напрягся, но старался не показывать вида». Хочешь сказать, что я в тайне от тебя забрал его из хранилища в управлении полиции?» Решил я попробовать увести его с этой версии. «Это вряд ли, Белорецкий мне сказал бы», — сказал отец. «Но куда-то пропал ему лет, который помог сбежать из заключения псионику. Полиция несколько дней обыскивала дом и все вокруг. Я вот подумал, что Боткин мог его где-то по-хитрому спрятать и сказать тебе. Ты ведь его навещал в камере после захвата псионика?» «Навещал». С деланным спокойствием кивнул я, а сам судорожно соображал, стоит ли все рассказать. Все равно ведь всплывет. В хранилище управления как раз лежит амулет псионика, так что его можно не искать. «Он точно такой же, что ли?» – удивился отец. «Я даже не пойму, чему больше, тому, что в управлении не тот амулет, или тому, что мой амулет, если рассуждать, логически вернулся ко мне?» «На вид идентичный, скорее всего, копия. Кто с кого, я уже не знаю». «И ты отвез своему лет правильно?» «Ну вот», — вздохнул я, взял и испортил сюрприз. «Ничего себе сюрприз!» — тон голос отца стал меняться не в лучшую сторону. «Зачем ты копаешься с вещью, которая чуть не сделала тебя овощем? Неужели одного раза мало?» «Вот поэтому я и не торопился все рассказывать», — сказал я так, чтобы он понял, что он не прав и идет не в ту сторону. «Этот артефакт гораздо сложнее и интереснее, чем мы себе до этого представляли». Боюсь, что Баженов не знал о всех его возможностях, иначе не стал бы мне его давать. Или знал, и поэтому нам раскурочили дом и клинику в поисках этой драгоценности, — добавил отец. Возможно, — пожал я плечами. Это надо у Псионика спрашивать. Он этот погром организовал. Не будем мы ни у кого ничего спрашивать, — отмахнулся отец, отвернулся от меня и уставился на догорающие поление Пантелеймон подбросил еще. И что же такого в этом амулете нашлось, что не дает тебе покоя? Я попросил Альберта Венедиктовича разобраться с ним. Он уже несколько дней проводит испытания и измерения, но пока не закончил. Когда все встанет на свои места, он напишет для меня подробную инструкцию по функционалу, активации и настройкам. При правильном использовании этим амулетом сможет пользоваться даже школьник. «Но уж если пожарски так считает, значит, можно спокойно выдохнуть», сказал отец уже более спокойным тоном. Похоже, головомойку устраивать он передумал. Тогда можно подумать по поводу амулета, лежащего в хранилище полицейского управления. Нужно его оттуда забрать. Я бы тебе посоветовал, как только ты с ним сам разберешься, поговорить с Обуховым. Ты все равно с ним чаще меня общаешься. Можно сказать, на короткой ноге. «Да, пап, я думал об этом», — ответил я. Натянутая струна внутри начала отпускать. Я так долго ждал того момента, когда разговор дойдет до золотого амулета. В то же время, по понятным причинам, не торопился. Наконец-то это произошло. Теперь можно забыть, как страшный сон. Он обязательно должен знать, почему мое развитие ускорилось. Если я внезапно начну показывать такие же результаты, как Захарин, будут большие разборки. Они по-любому будут. Но в этом случае Обухов будет на твоей стороне и не даст растоптать, сказал отец, подняв вверх указательный палец. «Почему ты так уверен, что они будут?» – решил уточнить мама. «Да потому что Захарин с рождения обладает мощным даром, несмотря на то, что изначально его род был одним из забытых. Это благодаря лично ему уже фамилия стала что-то значить. Причем много значить. И совершенствовал он свой дар долго и упорно. А тут, если наш Саша нарисуется с такими же возможностями, как и у него, это вызовет кучу вопросов и проблем». «Хм, я тут подумал», – решил я поделиться внезапно озарившей мыслью. Если Роза Хрина хрена был малоизвестным, а тут появляется этот супергерой, не такой же ли амулет он где-то раздобыл? «А кто тебе теперь скажет?» – махнул рукой отец. «Такой информации на улице не делится. Тогда найдется миллион желающих напялить этот амулет и быстро стать сильными. Если ты помнишь историю, почти 200 лет назад было великое побоище, во время которого погибло много хороших людей, которые участвовали в подавлении восстания, внезапно возвысившихся магов из средней прослойки. Как выяснилось, они смогли изготовить много подобных амулетов-усилителей, за счет чего и смогли биться на равных с представителями известных своей силой родов. «Это ты имеешь в виду восстание декабристов?» – решил я попробовать угадать. «Молодец, знаешь», – кивнул он, – «это был большой урок для империи. С тех пор обращение с усилителями находится под жестким контролем канцелярии императора и его императорского величества лично». «Да, помню», — кивнул я, у самого мозг буквально взорвался. «В моем мире декабристы хотели конституцию и отмены крепостного права, а здесь это просто бунтари, решившие свергнуть императора за счет читерским путем появившейся силы. Так это получается, что я стану таким же читером, когда начну пользоваться амулетом. Ладно, я не буду этим злоупотреблять Стать самым могучим для меня не главная цель. Главную вы уже знаете». «Надоели уже эти ваши умные и скучные разговоры», – внезапно заявила Катя. «Саш, пойдем пройдемся по парку перед сном, как раньше. Посмотри в окно, какая там погода». Я перевел взгляд на незашторенное окно. В свете фонаря, стоявшего у дорожки, ведущей к воротам, медленно кружили крупные белые хлопья. Похоже, ветра нет совсем. «Ты права. Иди одевайся», – сказал я. Неохотно скинул плед и поднялся с кресла. Отец не пытался меня остановить, значит, разговор можно считать оконченным. Для длительной прогулки я решил одеться потеплее, чем обычно. Наконец-то достал из коробки утепленную шляпу с меховой подкладкой и оттороченным мехом полями. Я потихоньку уже начал привыкать к местной моде. Носил как-то шляпу в студенческие годы, но она меня сильно выделяла из толпы. Считал себя тогда крутым бас-гитаристом и думал, что мне можно повыделываться. А теперь, если я надену вязаную шапку, в меня все будут пальцем тыкать. Зимнее пальто с меховым воротником и длинный шарф завершили процесс подготовки к прогулке. Когда я наматывал шарф на шею, в прихожую влетела сестренка со счастливым лицом. Можно подумать, мы не гулять идем, а в торговый центр. Выбирать ей подарок на день рождения. Она оделась еще быстрее, чем я, схватила меня за руку и потащила на улицу. Сначала мы неспешно пошли в сторону набережной придерживаясь освещенных фонарями дорожек, и ловили открытой ладонью крупные снежные хлопья. Катя рассказывала мне про успехи в учебе, отношения с подружками, назойливого ухажора, который буквально не давал ей проходу. Но Кате он не нравился, поэтому она отчаянно сопротивлялась и старалась его избегать. Потом я рассказывал ей интересный случай на приеме, который можно было вспоминать до утра. Снег пока небольшим слоем припорошивший газоны и клумбы оказался довольно липким, и мы с Катей решили соорудить снеговика. Для набора первого большого кома пришлось изрядно попетлять между деревьями, но через несколько минут он был готов. Катя подкатила ком поменьше, потом мы слепили голову. Вместо глаз хорошо подошли два каштана. Изогнутый сучок отобразил задорную улыбку, а носом послужила еловая шишка. «Красавец!» – заявил я, отходя назад. «Прям как ты!» – хихикнула сестренка. «Нет, он красивее», — покачал я головой, и в этот момент получил увесистым снежком в ухо. С меня даже шляпа слетела. «Ах, вот ты как! Ну, погоди, заяц!» Я подхватил одной рукой шляпу, и другой зачерпнул снега, и началась баталия. Как дети бегали почти в полной темноте между деревьев далеко от освещенной дорожки, кидая снежками. В один прекрасный момент я споткнулся и рухнул на колени возле разлапистой ели, подстриженной в виде ровного конуса. Откуда-то из густого сплетения ветвей послышался непонятный пескливый звук. Я замер и прислушался. Звук повторился. Теперь это было отчетливо жалобное мяу. Судя по тонкому голосочку, котенок. «Сань, ты что там застыл? Молишься, что ли?» Спросила Катя и метнула у меня очередной снежок в затылок, снова сбив шляпу. «Подойди лучше сюда». Осторожно шикнул я ей в сторону, поднимая шляпу и призывно взмахнув рукой. «Клад, что ли, нашел?» Спросила она, подходя ближе. «Почти. Там котенок». «Где котенок?» – тут же заинтересовалась сестренка и, не задумываясь, бухнулась на колени рядом со мной. «Вот, молодец!» – одобрил я ее действие, тихо хихикая. «Помолимся вместе!» «Ты пошутил, что ли?» – возмутилась она. «Да погоди ты!» – тихо сказал я и прижал палец к губам. Ждать пришлось недолго, вскоре робкое пескливо мяу повторилась. «Ой, правда, киса!» – обрадовалась Катя. «Ну где ты там? Иди сюда!» Она начала осторожно раздвигать еловые фетки, на ту за ними. «А, вот ты где!» – тихо произнесла она и запустила руку внутрь густой кроны. Потом очень медленно и аккуратно вытащила ее обратно. В руке был белый-рыжий котенок, месяцев трех от роду или чуть больше. «Ой, ты какой маленький!» Катя распахнула пальто и сунула котенку за пазуху. Я хотел было возразить, упомянув про гигиену и кучу болезней, которыми болеют дворовые животные, но вовремя сдержался. Котенок уткнулся мордочкой в сестренку и громко мурчал. Благодарны, что мы спасли его от холода. Теперь осталось еще и от голода спасти. «Побудь с ним здесь. Я принесу ему что-нибудь вкусненькое», — сказал я, поднимаясь с колен. За эти пару минут брюки на коленях промокли насквозь. «В смысле принесешь?» — удивилась Катя, поднимаясь на ноги. «Давай его домой заберем. Но ну, подумай сам, как мы с ним встретились. Это шанс один на миллион. Это судьба. Так что котик теперь будет жить у нас». «У Маргариты будет инфаркт», — предупредил я. «Не будет, она тоже любит котов». «Ладно, допустим». «Тогда как мы его назовем?» «Котангенс», – брякнула Катя и рассмеялась. «Это еще почему? Во-первых, он кот. А во-вторых, он точно рассчитал, когда появится у нас на пути. У тебя есть другие предположения?» «А я думал его назвать декабрист», – хмыкнул я. «Потому что мы нашли его в декабре», – хихикнула сестренка. «Потому что он в декабре на холоде расцвел и заманил нас в свою коварную ловушку» декабрист катангенс. Попробовала Катя на языке оба варианта. А мне кажется, что не нужно что-то выбирать. Вместе это лучше даже звучит. Как имя и фамилия.